Глава 12. Лев Зев долго и упорно пытался совладать со своей внутренней истерикой. Работка, которую подкинула ему Маша, казалась ему вполне выполнимой. Ведь ему нужно было только пробраться через пару ловушек магов со странными жезлами и зайти в здание. Что же тут могло пойти не так, верно? Только вот сомнения все равно были, и с ними Лев ничего не мог поделать. Ему казалось, что везде пахнет подвохом. Что от слабых магов, что от Марии. — Нет, в целом, — забормотал он сам себе под нос, — дело плевое, но почему мне кажется, что мне сейчас хвост оторвут? Взвесив все за и против, он принял единственное здравое решение Чуть — чуть-чуть подождать, а потом уже пойти. Отсидев около получаса в кустах и собравшись с мыслями, он перемахнулся через ограду, держа в руке порошок телепортации, чтобы случить что, он мог безопасно свалить отсюда. Не получилось, к слову. Его тут же встретил маг первого уровня со слабой стихией воды. Он выставил перед собой жезл и приказал льву. «А ну замри, нарушитель!» Голос был девчачий, хотя по внешности мага нельзя было сказать, что он был похож на деву. Высокий, плотный, с бородой и мышцами, которые невозможно было не увидеть. «А то голову оторву!» «Со своей палкой-копалкой!» – усмехнулся лев. Ну, давай, сил-то хватит. А сил-то хватило. Маг поднял жезл, и в следующую секунду с его алмазного кончика вылетела маленькая искорка, которая одарила льва убийственным ощущением – разряда молнии. Львиного зева шарахнуло так, как никогда не шарахало. Волосы в носу обуглились, лапки предательски задрожали, а хвостик, казалось, и вовсе отвалился. Но разве он был достоин такой смерти? — Разумеется, нет. Поэтому собрал всю волю в кулак, он ринулся с места, и единственное, что смог сделать, это свалить мага с ног. Затем, разумеется, он долго вдалбливал кулак в его бороду, разбивая лицо до кровавых соплей. — Это все, сука! — ревел лев, обрушивая один удар за другим. — Одно вшивое заклинание против великого алхимика! Тут, разумеется, он лукавил. Он больше не великий алхимик, как его отец, нет. Теперь он среднестатистический зверолюд с особыми способностями, но то ли еще будет. Следующего мага он срубил, когда залечил раны, а на лечение ушел целый час. Он дождался, пока кожа зарастет после специальной мази. Дождался, когда хвостик вновь зашевелится и, решив про себя, что пути назад нет, с двух ног влетел в лицо другого мага. Его смертельно опасные прыжки выщелкивали охранников-магов одного за другим, и вскоре он расчистил для себя местность, чтобы без страха и риска для собственного здоровья попасть в здание бывшей фабрики. Уже у входа, пораскинув мозгами, что все вышло слишком легко, он решил не идти по прямому пути, а начал карабкаться по кирпичной стене в ближайшее окно и не прогадал. На козырьке, который был над главным входом, была магическая печать, которая могла сжечь его в мгновение ока. Боготворя свою смекалку, он выбил оконную раму, привалил ею же одного из охранников, который в этот момент обедал дошираком и пробрался в первую для себя комнату. Второй этаж он осмотрел за 10 минут, поднялся на третий, дал по шее еще пяти магам и разрушил пентаграмму на крыше. Теперь, понимая, что старик цель находится либо на первом этаже, либо в подвале, он медленно начал спускаться по лестнице. Вбил в стену ведьму, которая схватила его за хвост, находясь в невидимости. Пробил голову охраннику Орку, который ковырялся пальцем в носу. И от души разбил лицо эльфу, который смотрелся в зеркальце и подводил себе глазки. Понимая, что в целом первый этаж был чист, а дверь в подвал была замурована, Он вернулся к тому месту первого этажа, откуда пришел, и пораскинул мозгами. «Эй, эльф!» Он схватил мерзавца, которого сам же и вырубил пару минут назад. «А ну говори, как в подвал попасть?» Мерзавец спал мирным сном, мечтая проснуться и не увидеть синяков на лице. Разумеется, это были лишь мечты, а реальность оказалась суровой. Он раскрыл глаза, с ужасом посмотрел на льва и взмолился. «Пожалуйста, дядя, не бейте!» Говори, сучья морда! оскалился львиный зев. Как в подвал зайти? Получив нужное, он вмазал морду эльфа в стену и пошел в нишу под лестницей, где без труда отыскал нужную ему дверь, а уже там нашел избитого до полусмерти Виктора. Ну, что, папаша, улыбнулся львиный зев. Пора домой мне помогать!